Глава восьмая. Ночь с котом. Очнулась на руках у Кейна, и первым, что увидела, оказалось его сосредоточенное лицо. Рука парня лежала под моей рубашкой прямо поверх солнечного сплетения, и от нее по телу стремительно расходились теплые волны приятной магии. Глаза Кейнара были закрыты, губы плотно сжаты, а кулон на шее сиял ядовитой зеленью. И лишь заметив на виске мага несколько капелек пота, Я сообразила, что эти манипуляции даются ему с огромным трудом. «Хватит, Кейн!» – проговорила едва слышно. Шевелить языком было очень трудно. «Перестань!» Он открыл глаза, глянул на меня с осуждением и отрицательно мотнул головой. «Стой! Достаточно!» – снова попыталась его остановить. «Я уже замечательно себя чувствую». Этот упрямец не отреагировал, а ведь ему сейчас явно очень больно. «Кейнар, услышь меня!» Выдала уже в голос. «Остановись! Я же ведьма, у меня много зелий для пополнения резерва. Сейчас выпью двойную дозу и утром буду как новая. Не мучай себя!» На этот раз он вообще никак на мои слова не отреагировал. Тогда я собрала остатки сил, вцепилась в мужское запястье и силой отстранила его от моего тела. Кейн глянул с осуждением, и это при том, что сам выглядел откровенно бледным. Даже волосы на висках заметно взмокли. а ведь при его уровне дара ничего подобного быть просто не могло. Значит, гадостная штука на шее все же не просто превращает его в кота. «Спасибо», – проговорила, глядя ему в глаза. «Ты из-за меня пострадала». В его взгляде была вина. Глубокая, искренняя. Он сам себя уже осудил и подписал приговор. «Нет, я пострадала из-за своего решения и сама несу за него ответственность. «Скажи мне лучше, эта золотая жуть еще и магию твою ограничивает?» Он хмыкнул. По лицу было видно, что говорить на данную тему ему совершенно не хочется. Вот только чтобы его расколдовать, мне требовалось знать обо всем, связанном с его превращением. «Большая часть моего дара мне недоступна», – признался маг. «Мелкие плетения даются легко, а энергозатратные – только через боль». «И давно ты так живешь? «Полгода», – сказал, все же соизволив переложить меня на кровать. Я улеглась удобнее, поправила подушку и попросила. «Расскажи, как это случилось. Мне нужна каждая деталь. Даже самая незначительная подробность. Тут любая мелочь может оказаться важна». «Ты уверена, что об этом стоит говорить именно сейчас? Тебе бы поспать, да и зелье выпить не помешает. Где оно стоит, я принесу». На полке в левом шкафу на кухне. Оно такое зеленоватое и. Кейн не дослушал, просто кивнул и скрылся за дверью. А я только хмыкнула, представив, что именно он мне сейчас принесет. Там этих зеленоватых зелий штук двенадцать, не меньше. И все с разными свойствами. Чую, придется погонять мага туда-сюда несколько раз, но сам виноват, не дал нормально объяснить. К моему удивлению, вернулся рыжий быстро. И мало того, что сразу принес нужное зелье, так еще и догадался прихватить бодрящий настой, который мне сейчас тоже очень бы не помешал. «Откуда такие познания в зельях?» – спросила, наблюдая, как маг отсчитывает сорок капель зеленоватой жидкости. «У меня мама ведьма, и сестра тоже», – признался Кейн, а на его губах появилась легкая улыбка. Семью он явно любил. «А сам ты, стало быть, пошел в отца?» – сделала я вывод. «Смешанный брак?» Кейн легко кивнул. «Удивительно», — покачала головой. «Это сейчас подобная нередкость. А еще 20 лет назад на такое решались только отчаянные влюбленные смельчаки. Вот моему отцу не хватило силы духа, чтобы жениться на матери. Хотя его сложно осуждать. Тогда в нашем захолусте за такое могли и из города вытурить, и сделать что-нибудь похуже». Сама не знаю, с чего так разговорилась. Наверное, просто пыталась так скрыть смущение от того, что лежу в кровати, а Кейнар Сави поет меня зельями. Поразительно, как жизнь повернулась. Еще три дня назад я себе такую ситуацию даже в самых смелых фантазиях представить не могла. «Мои были одними из первых, кто заключил брак после принятия разрешающего закона», – ответил маг. «Рисковые они у тебя», – сказала с улыбкой. «Хотя лично мне теперь стало понятно, что любовь к авантюрам у этого неугомонного от родителей». Кейнар хмыкнул, вернул все бутылочки на место и присел на стул. «Кстати, у тебя получилось куда больше, чем у всех остальных», – проговорил он, вытянув длинные ноги. «Тебе ведь почти поддался замок». «Ага, и выкачал из меня в один момент все силы», – сказала со скепсисом. «Другие вообще ничего сделать не смогли». «А многие пытались?» «Нет, но к определенным выводам я прийти успел». ответил ровным тоном. Все же, тот факт, что ты кровная сестра Фернанды, дает тебе некоторые преимущества, а мне – надежду на успех». В комнате постепенно становилось темнее, за окном все сильнее сгущались сумерки, но Кейн почему-то не спешил зажигать освещение. А когда я попросила включить лампы, активировал только одну, самую тусклую. «Ты знаешь, как ведьмы привязывают к себе фамильяров?» спросил ровным тоном. «Знаю, в теории», – ответила, при этом чувствуя себя уже чуть лучше. «Видимо, зелье начало действовать. Я бы из кровати встать смогла, наверное, но решила пока не пробовать». «Они выбирают животное и проводят ритуал привязки. При этом фамильяр наделяется частью магической силы своей хозяйки и становится ей верным защитником», – поделилась знаниями. Кейн кивнул, скрестил руки на груди и поинтересовался. «Как думаешь, а сделать фамильяром человека можно?» «Теоретически». «Теоретически можно», – проговорила, все же приподнявшись на локтях. Потом и вовсе подложила подушку под спину и села удобнее. «Хотя я плохо представляю себе последствия. Да и силы на это уйдет прорва. Еще точно понадобится кровь обоих. Но это опять же в теории. Самого ритуала я не видела. Но ты хочешь сказать, что из тебя сделали фамильяра?» «Попытались». — ответил, состроив ироничную ухмылку. — И у них даже почти получилось. Но я вовремя понял, что нужно изменить слова активации. — Какие еще слова? — выпалила удивленно. Откуда ты знаешь эти тонкости? Даже мне о таком неизвестно. — Говорю же, мама у меня ведьма. Она увлекается поиском древних книг по ритуалам и заклинаниям. Я по юности у нее в лаборатории иногда любил засиживаться. Много всякого начитался. Эти ведьмовские книжонки, все равно, что остросюжетные триллеры. Там иногда встречались по-настоящему жуткие вещи. В общем, активацию я сбил. И вместо зверя, подчиненного хозяину, стал просто ночным зверем. Он замолчал, давая мне возможность самой додумать остальное. Кейн вообще, как я заметила, любил заставлять окружающих шевелить извилинами. И, как ни странно, мне это даже нравилось. хоть и раздражала знатно. Итак, что получается? По утверждению самого Кейнара, котом его сделала моя сестрица Фернанда. Вот только она не ведьма, а магиня. Значит, фамильяра сама себе подчинить не могла. Следовательно, здесь участвовал еще кто-то. И этот кто-то нацепил на шею Кейнара цепь с кулоном и почти произнес слова активации. «Почему ночным зверем?» – вырвался у меня вопрос. Она успела сказать «Астуро», что означает «зверь», – качнул головой маг. А мне в тот момент вспомнилось только «Дарк». Я очень мало слов из древнего наречия знаю, да и не должен был его изучать. Когда в моем сознании уложился весь жуткий смысл этой истории, стало не по себе. «Меня эти знания спасли от фактического рабства», – тихо и отстранённо произнес Кейнар. Но зверем я все равно стал, пусть и только ночным. «Подожди, ты хочешь сказать, что превращаешься в кота с наступлением ночи?» – выдала я догадку. Взгляд сам собой метнулся к окну, за которым уже было почти темно, и я снова посмотрела на парня. «Да, ты правильно поняла. Скоро наступит тот самый момент, который я искренне ненавижу». Потом сам глянул за окно, поднялся на ноги и принялся расстегивать пуговицы на рубашке. Я настолько ошалела от этого зрелища, что просто забыла, как говорить. Сидела, как дура, с приоткрытым от удивления ртом и глупо хлопала глазами. «Ты что делаешь?» – выдала, когда он уже снял рубашку и повесил ее на спинку стула. «Угадай!» – бросил с насмешкой. «Раздеваешься. Но зачем?» «Не хочу, чтобы вещи помялись. Мне в них завтра в академию идти». а ты вряд ли станешь аккуратно складывать мои брюки и белье. Белье? выдала, чувствуя, что заливаюсь краской. Подобралась, попыталась взять себя в руки и продолжила с предельной строгостью. — Если ты не заметил, я девушка, и раздеваться перед девушками как минимум аморально. — Ой, Ли, — сказал со смешком, — не нравится, отвернись. Что же ты смотришь так жадно? — Да я... — и осеклась краснее, еще гуще. Кейн уже расстегнул ремень и начал стягивать брюки с бедер, и мне бы следовало на самом деле хотя бы взгляд отвести. Но не получалось. Гад был сложен почти идеально. Да, немного худощавый, но зато с очень рельефным торсом, литыми мышцами, кубиками на прессе. «Отворачивайся, Хел! Отворачивайся! Боги, да отверните меня кто-нибудь!» Шея словно закаменела, а взгляд перестал подчиняться. Он словно приклеился к магу. да именно приклеился и не собирался отлипать под брюками оказались черные трусы шорты увидев которые я судорожно сглотнула и покраснела вся до кончиков пальцев ног но взгляда все равно не отвела кейн хмыкнул и провокационно улыбнулся сложил брюки повесил их под рубашку даже не представляла что он такой аккуратный тип хелена ты сейчас похожа на упрямый помидор выдал с улыбкой поверь При других обстоятельствах, после такого обжигающе заинтересованного взгляда, ты могла бы нарваться на очень горячую ночь. Но, прости, куколка, по независящим от меня причинам, ночами я временно кот». «Я просто смотрю, без подтекста», — ответила с тяжелым вздохом. Отворачиваться все равно стало уже поздно. «Да и какой смысл? У тебя красивое тело, Кейн». Сказала, смирившись с собственным бессилием. Считай, я любуюсь им, как картинкой. Никаких иных мыслей, на твой счет, у меня нет. Я попыталась придать голосу насмешливых ноток, хотела, чтобы мой тон сам по себе говорил о том, что увиденное ничего особенного для меня не значило, но получилось как-то слишком хрипло, будто даже с придыханием. Фу, что со мной вообще? Разве я мужчину обнаженного не видела? Видела на картинках в журналах. И в сети видела. На пляже даже видела. Но тогда мне почему-то совсем не хотелось смотреть, не отрываясь. «Да ладно! Любуйся! Мне не жалко! Могу даже покрутиться!» И на самом деле повернулся сначала одним боком, потом другим, а после и вовсе встал спиной, чтобы я могла оценить и вид сзади. Я оценила. еще как! Со странным удовольствием прошлась взглядом по сильным ногам, узким бёдрам, фактурной спине, полюбовалась широкими плечами. Вот кого нужно было отправлять на конкурс красоты. И пусть лицо у Кейна было совершенно обычным, даже простецким, но его тело женщины бы точно оценили на высший бал. Я засмотрелась, забыв о приличиях. Но когда пальцы мага легли на резинку трусов и потянули вниз, у меня все таки включилась совесть. Я зажмурилась, да еще и отвернулась. Но часть обнаженных ягодиц всё равно увидеть успела. И теперь мне стало настолько стыдно, как никогда не бывало раньше. Вот почему все так неправильно? Раздевается тут Кейнар, а краснею я. «О, куколка, наконец, смутилась!» В голосе мага послышались смешинки. «Чего же ты? Тут самое интересное показывают. Будешь смотреть?» «Нет уж, воздержусь!» пролепетала в ответ. «Когда ты там уже котом станешь?» «Да вот, с минуты на минуту», — ответил он, — «ты как раз успеешь насладиться зрелищем моей голой задницы, или тебя больше привлекает вид спереди?» «Прекрати!» — сказала, злясь на себя за впечатлительность и на него за непомерную наглость. «Ты ужасен!» «Минуту назад ты открыто восхваляла мое тело. Как же быстро я успел стать ужасным!» «Хватит меня смущать!» — рявкнула. «И вообще...» «В шкафу на верхней полке лежат полотенца. Намотай на бедра. Послышались шаги, скрипнула дверца, а спустя несколько долгих секунд я услышала, как зашуршала ткань. «Всё, открывай глазки. Я выгляжу вполне пристойно». В этот раз смотрела на него с опаской. И лучше бы и дальше держала глаза закрытыми. Всё же наличие намотанного на бедрах полотенца более целомудренным его вид точно не делало. Даже наоборот. но теперь у меня хотя бы появились силы смотреть не на мага, а в сторону. И даже дышать легче стало. «Скажи-ка, Хелена, а была ли у тебя инициация?» В голосе Кейна звучал интерес. «Какая тебе разница?» – вздохнула я. «Мне интересно», – пожал он плечами и снова опустился на стул. «Все же именно тебе предстоит снимать с меня этот поганый ошейник». И тебе бы для этого пригодились все силы. Но, учитывая твою реакцию, могу сказать, что ты все еще девственница. Кейн! протянула раздраженно, а щеки, которые только-только перестали гореть, снова опалила жаром. Вот уж моя инициация это только мое дело. Ждешь своего принца, продолжал издеваться маг. А если и так? Серьезно, принца! Теперь в его голосе послышались издевательские нотки и почему-то злость. Побогаче, покрасивее, чтобы непременно с титулом. Знаешь, у меня есть один знакомый, принц. Могу даже коня организовать. Думаю, если попросить, он с удовольствием поучаствует в твоей инициации. Хочешь, куколка? От его слов Стало тошно возникло дикое желание двинуть этому хаму по лицу, и если бы у меня было больше сил, я бы непременно так и поступила. Но в моем нынешнем состоянии даже рыпаться не стоит. Пошел ты, Кейнар Сави, со своим принцем! Наши взгляды встретились, и сейчас, в его голубых глазах, я увидела то, что стало тем самым ключом к происходящему. Ответ, который лежал на поверхности, и был мне давно известен. Не заведи он эту тему, я бы тоже не стала ее поднимать. Но колюшмак первый начал, то должен был готов получить ответ. А, поняла, сказала я ехидно улыбнувшись. У тебя, видимо, душевная травма на почве того, что Фернанда, в которую ты был искренне влюблен, бросила тебя ради мужчины побогаче, покрасивее, да еще и с титулом. Вот откуда ноги растут у твоих суждений. На несколько мгновений лицо Кейна просто застыло. превратившись в непроницаемую маску. Но потом на его губах появилась холодная, злая улыбка. И от этого зрелища меня передернуло. Дура! Нашла кого дразнить! Вряд ли в этом мире есть еще более мстительное существо, чем этот маг. Я ждала, что сейчас на меня обрушится обещания неминуемой кары, но... Первыми изменились глаза. Они стали немного иной формы, а зрачки вытянулись в линию. Затем стремительно начал уменьшаться и сам Кейн. Упал на четвереньки, смежил веки, и почти сразу его лицо стало кошачьей мордой. Превращение заняло от силы секунд пять, и вот уже на месте молодого обозленного мужчины передо мной стоял знакомый кот Пушистик, а кисточки на его ушах нервно подрагивали. Одарив меня хмурым взглядом, он развернулся и с гордым видом направился на кухню. А я подумала, что у него настоящий талант вовремя уходить от разговоров. Мне бы тоже такой не помешал». Оставшись одна, улеглась на подушку и попыталась прокрутить в голове весь момент превращения. Заметить успела немногое, слишком была поглощена самим зрелищем, но кое-что все таки уловила. Во-первых, сначала заклятие изменило саму ауру Кейна, а потом уже преображалось его тело. Он на самом деле становился зверем. Полагаю, для превращения использовалась его собственная энергия, которую накапливал артефакт. Интересно, если из этого мага выкачать всю силу, у него получится стать котом? Очень сомневаюсь. А значит, и замок тоже может поддаться. Во-вторых, Кейн не сопротивляется превращению. Вообще. Нужно обязательно спросить, пробовал ли он остановить магию силой воли. Иногда это тоже помогало сбросить вредоносные заклятия. В-третьих. Слишком много вопросов. Это определенно тёмное колдовство. А о нём в обычной академической библиотеке информации не найдёшь. Но поиском книг я, пожалуй, озадачу именно Кейнара. Тем более он сам сказал, что его мать увлекается подобной литературой. Странно, кстати, что он к ней с этой просьбой не обратился. Хотя Кейн и сам странный, даже очень. Но зато с шикарным телом. Ох, надеюсь, его голый торс не будет сниться мне по ночам. Кейн не вернулся. Я долго пыталась бороться со сном, но тот в итоге победил. К счастью, никаких сновидений этой ночью ко мне не приходило. А утром... Утром я привычно проснулась в комнате одна. И вещей мага на стуле уже не было.